Общественные суды судят таких людей и судят строго. Жулики и воры, т у н е я к ц ы и пьяницы все больше боятся Петушкова. Но тем изворотливее стали они действовать, тщательнее скрывать следы своих грязных делишек. Как-то в пригородном доме отдыха воры разбили окно небольшого флигеля и украли вещи отдыхающих. Петушков и Пчелин прибыли на место. Один из потерпевших, рабочий парень, упавшим голосом повторял одно и то же костюм и плащ. Только купил. Думал, в доме отдыха обновлю. Не стоит так убиваться. Найдут. Найдут. Утешали его товарищи. Найдут. Где это они их найдут? Ищи ветра в поле. Плакали мои вещички. А Петушков вместе с Пчелиным тщательно изучали место происшествия. Методично, шаг за шагом, сантиметр за сантиметром, осматривали сквер, дорогу, ведущую к флигелю комнаты. Ночные гастролеры не оставили ни следов, ни малейшей зацепки. Видимо, уже набили руку, имели опыт. Куда направиться, где искать похитителей? Петушков снова и снова осматривает окно, комнату, аллею. Вновь и вновь разговаривает с жильцами флигеля. Парень, у которого забрали наиболее ценные, твердит свое. Обновить хотел. Знакомый хотел съездить утром книжечку билетную, на метро купил. Сколько билетов израсходовал? Спросил Петушков, записывая разговор. Ну, сколько? Один? Сюда доехал. Так, я Потом в кустах под окнами обнаружили кепку, серую в елочку. Хозяина кепки среди отдыхающих не нашлось. Возможно, она принадлежит именно тому, кого надо найти. Билеты на метро, серая кепка. Не бог весть, какие улики, и ничем они пока не могли помочь. Некоторые работники дома отдыха, видя, что Петушков забыл и про обед, и про сон, все х о д и т и х о д и т к ним озабоченные хмурые. Уговаривали, д да о бросьте вы это дело. Ну, подумаешь, какое-то барахло украли. Дело-то наживное купят. Молодые заработают, невелики потери. Но нет, найдем. Обязательно найдем. Петушков продумал и прикинул всевозможные пути и варианты. Отдыхающие? Нет, все вместе. Отъезжающих в эти дни не было. Да и народ здесь отдыхал, как он убедился, положительные. Металисты, трикотажники, ребята из институтов. Нет, нет. Подозрительных тоже нет. Посторонний, почему он облюбовал именно этот одноэтажный флигель с одинарными рамами, он мог скорее позариться на центральный корпус, там больше возможностей поживиться. Правда, там более людно, но знать об этом, скорее всего, мог кто-нибудь из работающих здесь. Своим предположением Петушков поделился с Пчелиным, с начальником отделения, Тот одобрительно, но с добродушной иронией заметил. Давай, давай, Пинкертон, действуй. Только не забывай глядеть и за другими делами на участке. А то за мелочишкой можно что-нибудь покрупнее упустить. Да ведь это тоже не мелочь. Скромные рабочие ребята, на трудовые рубли все куплено. Нет, нет, надо найти. Найти обязательно. И Петушков еще и еще раз прикидывает один вариант за другим. Он изучает материалы о всех, кто работает в доме отдыха. Нет, все вполне надежный народ. Интересуются теми, кто ушел с работы. Один из сотрудников сообщил, что видел проходившего по дому отдыха Тужилкина. Того, что грузчиком работал. Тужилкин, Тужилкин. Что-то напоминает Петушкову эта фамилия. Но что? Петушков опять роется в списках бывших работников дома отдыха. Тужилкин работал временно, документов поэтому на него почти никаких нет. Лишь заявление о расчете. Но вот записи в собственном блокноте оказались более обстоятельными. Иван Тужилкин судился за кражи. Долгое время нигде не работает. Так, так, так, ясно. Петушков торопливо собирается, вызывает машину. Дорогой говорит Пчелину, убежден что его работе. Почему же? А вот почему и Петушков подробно, обстоятельно взвешивая слова...